Глава четвертая. Лидочка. Вчера я спать легла по своему привычному режиму. н о утром чувствовала себя не просто хорошо, а прекрасно. Мне хотелось танцевать, обнять весь мир и в особенности назойливых соседей, которые неожиданно пришли в гости утром, когда я уже собиралась выходить. Лидочка. сплеснула руками тетя Маша, как будто не она недавно возмущалась в мою сторону у подъезда. Вот люди: сначала оскорбляют, потом приходят к тебе как ни в чем не бывало. Ты уже на работу? Здравствуйте. Поздоровалась, понимая, что культурная в этом подъезде только я одна. Уже выхожу. О, я, ты не можешь чуть задержаться? Зачем? Не поняла, косясь на часы. Сейчас Руслан уже приедет, а я тут торчу. Непонятно, о чем разговариваю. Торопиться надо. Он человек з а н я т о й Андрюшка мой сейчас покушает и тебя на работу проводит. А шарашила меня соседка. Зачем? Послышался голос Руслана, который задал волнующий вопрос вместо меня. А вот вам молодой человек. Об этом знать не обязательно, гордо подняла подбородок тетя Маша. Тогда хоть мне скажите, произнесла, выходя на лестничную клетку и закрывая за собой дверь. Как зачем? в Сплеснула руками женщина. Чтоб тебе скучно не было. Опять же дорога, мало ли что. Руслан, стоящий за спиной женщины, лишь рукой глаза прикрыл. Спасибо, произнесла. Мы сами. Что значит мы? А Андрей? Пусть кушает. Отозвалась огибая женщину и беря за руку Руслана, чтобы быстро начать спускаться. Да вы посмотрите на нее! Выбрала себе. Спусти с ь небес на землю. Кому ты нужна будешь? Раздавался голос соседки где-то на этаже. Вот это сейчас прям обидно было! воскликнула. Я еще очень даже ничего. Я бы сказал, что ты прям очень даже чего, заметил Руслан, рассматривая меня пристальным взглядом, заставляя смущаться. Вот-вот. Все же поддакнула, потому что ситуация как никогда располагала мне вон буквально недавно намекнули на то, что я никакая, что на меня может посмотреть только такой, как Андрей. Вот в таких ситуациях возникает чувство, когда хочется доказать всему миру обратное. Правда, мне по сути ничего доказывать не надо. Предмет обожания многих уже открывал мне дверь в салон автомобиля и совсем скоро уверенно обходил капот машины, чтобы занять свое место. Наверное, я начинаю привыкать, потому что совершенно спокойно, нежели в первые дни, реагирую на присутствие мужчины рядом со мной. Я даже не удивляюсь звонкам, которые начинают поступать, когда мы подъезжаем к офису. Хорошего дня, произносит Руслан. Извини, но подняться не успею. Спасибо, говорю искренне и выхожу, обращая внимание, какими глазами на меня смотрят некоторые девушки, работающие в этом здании. Ну смотрят и ладно, мало ли. Поднявшись в кабинет, я застываю на пороге приёмной и смотрю на подоконник, где грустит огромный кактус. Ладно, произношу, когда ставлю сумочку на стол и подхожу к растению. Давай дружить. Впервые за эти дни я поливаю кактус, а потом еще вычитаю ы в в интернете, как о нем нужно заботиться. В общем-то, кажется, что ничего особенного, но нюансы есть везде. На всякий случай проверяю, не сгорел ли мой новый д р у г и чуть закрываю жалюзи, чтобы кактус не получил ожог. Валера, и будешь, решаю я, погружаясь в работу. День пролетает очень быстро, так всегда бывает, когда увлекаешься работой, когда тебе есть чем заняться. Руслан пишет ближе к концу дня, предупреждает, что пока приезжать ко мне не сможет из-за большой занятости на работе. Но обещает писать, а иногда и звонить. Это похоже на то, словно он мой парень, который зашивается на работе, но обо мне не забывает. Я пока к подобному явно не готова, потому что не могу рассмотреть Руслана в образе своего молодого человека, которого принято знакомить с родителями. Мама с папой меня вряд ли поймут. Я же, если честно, немного грущу, ведь... А как же квартиры смотреть после работы? Но стоило эти мысли у себя в голове произнести, как дверь в приемную после короткого стука открывается, и в кабинет заглядывает молодой парень. Лидия Ивановна, уточняет он. Да, это я. Гость продолжает стоять в коридоре, входить явно не спешит. Я о т р у с л а на Викторовича, произносит он. Мне велено показать вам два района сегодня. Менеджер по продажам проведет экскурсию. Хорошо, киваю я. Через десять минут освобожусь. Я вас буду ждать на улице. Укорить Руслана нечем, раз сам не может, делегировал обязанность, но про меня-то не забыл. Уже через указанное время я ехала в черной машине в сторону района, где совсем недавно был сдан жилой комплекс. Моего провожатого з в а л и Вадим. Он же отвечал со слов парня за мою безопасность, комфорт и готов был выполнять любые требования и капризы. Я видела, как он терпеливо ждал какого-нибудь заскока с моей стороны. Да только разочаровала его, потому что ничем подобным не страдала. Ого! Невольно произнесла, подаваясь ближе к окну. Район-то не просто большой, он огромный. Тут словно целый город в городе, только закрыт ото всех большим забором. Когда мы припарковались и вышли из машины, Вадим кому-то позвонил, и через некоторое время на территорию жилищного комплекса нас пропустила высокая, н о уж очень худая девушка. Добрый вечер, прошу, проходите в наш жилой комплекс Квартал Жизни. А дальше была экскурсия по территории комплекса. Мне расписывали плюсы. Показывали детские площадки, где располагаются сады и школа, в какой стороне магазины и торговые центры, к а к д о них можно дойти за пять минут пешком. Потом показали один из домов, где можно хоть сейчас приобрести квартиру. Какая площадь интересует? Сколько комнат? Начала заваливать вопросами девушка. Вы нам про цены расскажите. Влез в разговор Вадим, когда понял, что я растерялась. Начнем с однокомнатных. Вот именно в эти квартиры нас вели не очень охотно, говоря о том, что площадь хоть и хорошая, но лучше вложиться в квартиру побольше. Мы только успели зайти в студию, как нас повели в е в р о д в у ш к у расписывая все ее плюсы. Я посмотрела на Вадима как на более понимающего человека, всем видом показывая, что все поняла, но больше тут находиться мне неинтересно. А этаж только в числе последних, уточнил он. Все раскупили, развела руками девушка. Восьмые и девятые этажи остались. Ясно, понятно, протянул он. Мы подумаем. Спасибо. Только не затягивайте с ответом. Квартиры разлетаются быстро. Да-да, мы знаем, произнес парень, вызывая лифт и заталкивая меня в него. Разлетаются так быстро, что именно эти варианты до сих пор никак не купят. А уже полгода прошло. Последнюю фразу он добавил, когда створки лифта уже закрылись, и мы поехали вниз. Лидия Ивановна, неожиданно обратился парень. Все другие комплексы приблизительно такие же. Я их называю муравейниками. Можно я вам покажу место, где сам купил квартиру? Покажите. Согласилась, потому что была согласна со сравнением парня. Но кроме того, я неожиданно поняла, что не хочу жить там, где много людей, где очень много людей. В этом месте жизнь кипит и бурлит, я бы так сказала. А уж если посмотреть на контингент, прям ущербной себя чувствую. Ну и самый важный критерий – цена. Студия тут, ну, очень дорогая, прям сильно, не для моего кармана. Вадим написал кому-то сообщение, хотя я даже знаю, кому именно. Потом быстро стал звонить какой-то Анастасии, которая пообещала мужчине появиться на нужном месте через полчаса. Отлично. Поделился своими мыслями парень. Нас встретят и все покажут. Я, может быть, смогу показать свою квартиру. Там как раз идут отделочные работы. Расскажите поподробнее, попросила, когда мы сели в машину. Рассказывать на самом деле нечего, пожал плечами парень. Я больше о своих впечатлениях расскажу, так как уже не первый месяц гоняю по городу в поисках того самого идеального места. Наверное, будет правильно начать с того, что у меня есть ограниченный бюджет. Больше я могу себе позволить, но не вижу в этом никакого смысла. Поэтому и решил посмотреть квартиры, скажем так, в более отдаленном месте. По сути, там есть все то, что нам показывали здесь. Например, магазины, аптеки, парикмахерские, ветеринарные клиники имеются. Может быть, только в меньшем объеме. Рядом располагаются две остановки общественного транспорта. По сути, добраться можно куда угодно. Я планирую свадьбу сыграть скоро. Предложение уже сделал, так что мне в перспективе нужен садик и школа. Они располагаются буквально через несколько домов, но мне вот что понравилось: сейчас у этого застройщика какие-то плюшки идут дополнительные. Квартиры они продают с отделкой, и хочу сказать очень даже приличной. Мне вот вкладываться в ремонт сейчас совершенно неудобно. Важно, чтобы была квартира готовая для проживания. А это как раз тот случай. Вторичка будет стоить также. только там все равно под себя переделывать придется рано или поздно, а тут необходимо чуть доплатить и жить п р и п е в а ю ч е Пока Вадим рассказывал так, что мне нравился ход мыслей, что будет по факту, станет понятно чуть позже. Через минут двадцать мы подъехали к новому строящемуся кварталу. Да, он был значительно дальше от тех мест, где я планировал а жить, но. Дома тут были всего в шесть этажей, три красивых подъезда и двор фактически такой же, как и в том комплексе, где мы были недавно. Порадовало то, что излишний шум отсутствовал, хотя вот он магазин, вот привычная вывеска красная-белая. Действительно, все близко, хоть и не в изобилии. С другой стороны, дома сданы еще не все, дальней в процессе строительства. Будет тут еще жизнь. да еще и какая школа, кстати, как и детский сад, были буквально через двор. Если купить квартиру вот в этом доме, то можно за ребенком смотреть, не уходя с балкона. Прикольно. Нам пришлось подождать минут пятнадцать, прежде чем приехала та самая Анастасия, которую приглашал Вадим. Зато мы облазили все углы, нашли некоторые незначительные минусы. Но они пока не перевешивали чашу весов на свою сторону. а н а с т а с и я оказалась стройная и худая брюнетка, которая развела бурную деятельность вокруг меня. Вадим ходил рядом, не мешал женщине описывать многочисленные плюсы. Однако свое мнение он же уже сказал, верно? Когда мне еще раз рассказали о доме, о территории вокруг, то повели показывать квартиры уже с готовой отделкой. По цене я решила остановиться на евро д в у ш к е Это когда у тебя имеется собственная комната, а кухня совмещена с гостиной. Понимаю, что гостей-то я никогда к себе не приглашала, но вот с Варей я подружилась. Я бы ее на чай позвала, просто поговорить. Но ну и надо же заводить знакомства, особенно когда люди есть приятные рядом. Тот же Руслан, его же в комнату не поведешь? Сразу же ведь покажется, что это очень тонкий намек. А так у меня будет место, где можно чай попить, да переместиться на диванчик. Когда Анастасия открыла дверь одной из квартир, я даже остановилась на пороге, не веря в то, что увидела. Небольшой коридор был очень светлым из-за изобилия ламп на натяжном потолке, из-за светлых стен и бежевой плитки. Пройдя несколько шагов вперед. заметила приличных размеров нишу, которую можно будет использовать в качестве гардеробной. Ванная комната была в современной стильной плитке приятных оттенков. Имелась даже раковина ванная и стиральная машина, встроенная мебель. Сослов девушки, все это тоже входит в стоимость квартиры. Следом была кухня гостиная, а тут еще краше, чем было до этого. Светлый фартук, прекрасная столешница и кухонный гарнитур со встроенной техникой мне сразу понравился. А как повернулась к другой стене, чуть рот не открыла. Я вот буквально минуту назад думала о том, что нужно придумать, куда деть всю посуду, потому что рабочая зона, хоть и нормальная, но встроенная мебель с вытяжкой съела все шкафы. Но нет же, вот целый шкаф, в который встроен холодильник. Тут можно все кастрюли поместить, специи, мою большую аптечку запрятать. Что р а о с т а ю т с я в подарок от нас? Единственно обеденный стол и стулья за вами. Пф, уж это я точно смогу купить. Здесь у окна можно поставить диванчик для гостей, повесить телевизор и разместить небольшой журнальный столик. Продолжала говорить Анастасия. При желании данную зону можно отделить, как это сделает Вадим. Да, поставлю двери раздвижные. Подтвердил парень. Я же вот только что подумал а о том, что мне и такого пространства более чем достаточно. Комната была очень даже хорошей. Имелось место для небольшого шкафа, для освещения у кровати. Но еще мне понравился довольно просторный балкон. Сюда можно полочку повесить для цветов. Принести кресло-качалку и наслаждаться приятными вечерами. Квартир такого типа может быть чуть меньше или больше площади достаточно. Все они располагаются на средних этажах, начиная со второго. Даю время подумать и переварить. Анастасия дала мне свой номер, записала мой, пообещала, что будет ждать моего звонка и уехала по делам. Я же обошла красивый подъезд. И поняла, что жить бы тут стало. Когда мы вышли на улицу и добрались до ворот, там уже стоял Руслан, который в ы с м а т р и в а л нас как тигр добычу. Но довольно быстро напряжение на его лице сменилось улыбкой. в с ё посмотрели, уточнил он у меня. в с ё кивнула. Спасибо большое, Вадим. Да не за что. Пожал плечами парень и сразу же уехал, так как был отпущен начальником. Что скажешь? Стал пытать меня Руслан, а мне и самой нужно было с кем-то поговорить. Мне тут понравилось. Еще раз осмотрелась. Нужно поспать. Еще раз все обдумать и тогда уже принимать решение. Это правильно. Похвалил меня мужчина. Район, кстати, самый спокойный. Как-то между делом п р о и з н ё с он. Откуда ты все знаешь? Уточнила я. Я много чего знаю, рассмеялся Руслан. Поехали, буду тебя кормить, потом доставлю в целости и сохранности до дома. До дома. Как вспомнила свой двор соседей, так сразу же решение переехать именно сюда мне показалось еще более правильным. А тут еще и Анастасия написала, что готовые квартиры есть в продаже. Нужно только забронировать себе ту, которая нравится, оформлять документы и переезжать. Помещение, кстати, к моему заезду тоже подготовят. Все уберут и окна помоют. Все для будущих жильцов. Вот это сервис. Руслан Викторович, только личная жизнь начала немного налаживаться, как работа перетянула о д е я л о на себя. р а б о т н и к и привыкли, что я всегда рядом. Что решу любые проблемы, поэтому по любой мелочи звонили мне. Но если раньше это не мешало, то сейчас сделал вывод, что нужно учиться делегировать обязанности. Без этого мне просто не построить свою личную жизнь. Мне всегда было проще сделать все самому, чем переделывать то, что сделают другие. Но с другой стороны, не даром говорят, что ты плохой руководитель. Если твои люди не могут работать, когда тебя нет. Я решил дать шанс человеку, про которого недавно рассказывал Лидочки. Она правильно подметила. Заместитель мне не просто необходим. Я без него скоро ч о к н у с ь Пора признать, что один не вывожу. Спать то когда-то нужно. Да и л и д о ч к е необходимо внимание и время уделять. А то зачем я ей? Такой трудоголик буду нужен. Хотя она у меня тоже пчелка. Нам нужно вместе учиться отдыхать. Подумав об этом, сразу разработал в голове план. Если у нее не будет отпуска в ближайшее время, я его устрою. Надо будет только постараться уговорить девушку сделать его совместным и незабываемым. Работа, как обычно, навалилась скопом. Да так, что у меня совсем не было времени провести вечер с Лидой и показать ей обещанные квартиры. Хотя я договорился обо всем, но именно сегодня были назначены несколько собеседований с новыми кандидатами на должность охранников в агентство. Собеседования я всегда проводил сам, потому что должен быть уверен в людях, которые на меня работают. Так еще и на вечер. Неожиданно переносится встреча с возможным клиентом. Он был перспективным, поэтому отменить ее было никак нельзя, хотя очень хотелось. Но и Лиду подвести тоже не мог. Быстро продумав всю сложившуюся ситуацию, нашел великолепный план. Мой работник Вадим хотел подзаработать, так что поручил ему сопроводить Лиду по нескольким районам, чтобы посмотреть квартиры. Парень мою девушку будет сопровождать, если надо, пусть поможет. Насколько мне известно, он и сам в поисках квартиры был совсем недавно, так что должен что-то подсказать. Увы, но так сложилось, что даже не успел Лидочку предупредить о том, что вместо меня будет совсем другой человек. Надеялся, она не обидится. Не обиделась. Лида была рада меня видеть. Хоть и неожиданно, оказалось совершенно другом комплексе, нежели я и предлагал. Вадим отписывался часто, так что я знал весь маршрут, на котором была сегодня девушка. Чтобы встретить ее, вырвался с работы чуть раньше, буквально вслед за последним посетителем, обгоняя того уже на улице. По дороге мне как на зло попадались такие участники дорожного движения, которые тормозили весь процесс. Но я успел, даже пришлось чуть ждать Лиду с Вадимом. И вот сейчас я смотрел на светящиеся глаза и любовался профилем девушки, немного отвлекаясь от дороги. Потом вспомнил, что везу сокровища, и сосредоточился на вождении. Перед тем, как отвезти девушку домой, мы с Лидочкой решили заехать в ресторан. По дороге она рассказывала, как ей понравился последний район и квартира. Руслан, мне кажется, я именно об этом и мечтала. Улыбалась Лида, рассматривая поток машин перед нами. Тогда может сразу соглашаться? Предложил. Нет, задумчиво протянула она. Лучше принять решение на спокойную голову, а не поддаваться эмоциям. Нужно все взвесить и обдумать. Я лишь улыбнулся, уже прекрасно понимая, на чем. Именно ЛИДА остановилась. Согласен с тобой. А пока поужинаем, а потом можем сходить к набережной, если ты не устала. Я только за. Тем более сегодня в удобных балетках. Нужно размять ноги, а то на работе постоянно сижу. Тогда прогулки быть. Обещаю доставить тебя потом домой в целости и сохранности. Ловлю тебя на слове. Мило улыбнулась Лидочка. А я залюбовался ее ямочками и чуть не пропустил поворот. Ох, ездить с ней самому за рулем травмоопасно. Остаток дороги до ресторана я смотрел прямо в лобовое стекло, хоть это и было тяжело. Зато в заведении любовался прелестным лицом Лидочки в с в о е у д о в о л ь с т в и е так что девушка зардилась даже от чрезмерного внимания. Ресторан? Выбрал такой, чтобы как можно меньше привлекать внимание и видеть знакомые лица. Понятное дело, что меня знают многие. Остальные, если не лично, то нас л ы ш а н ы обо мне. Поэтому я старался сделать так, чтобы большое скопление людей никак не повлияло на наш с л е д ы о й отдых. Понятно, что могут здороваться. Лишь бы с разговорами лишними не подходили. В зале ресторана был приглушенный свет, приятная и ненавязчивая музыка в стиле блюза и хороший персонал. Кивнув некоторым знакомым, я заметил, что в этом месте ЛИДА ведет себя более уверенно, даже плечи расправлены. Значит, угодил. Но это еще только начало. Девушка просто представить себе не может, как же тут вкусно готовили. Я бы не отказался от этого повар а и себе в штат, но он выбрал другое направление, а выбор я всегда уважал. То, что мы сидели чуть в отдалении, сыграло немалую роль. Лидочка расслабилась окончательно, охот н о д е л и л а с ь впечатлениями от сегодняшней поездки, а я вникал и понимал, насколько я еще ее не знал. Сам для девушки искал район новый, модный. чтобы вокруг движения какие-то были. Алида выбрала вариант, где было значительно тише, но не менее комфортно. Честно, ту улицу даже не рассматривал. Мне там быть не приходилось. Теперь придется. Выходили мы с ресторана только через час, сытые и невероятно довольные. Машину решили оставить на парковке у заведения, а самим спуститься к набережной пешком. До нее было еще пару кварталов, но погода стояла хорошая, так что можно было и прогуляться. Честно, я вот так просто куда-то давно не ходил, пришлось сначала подстроиться под шаг Лиды и уговорить свои ноги никуда не спешить. Сегодня просто вечер, просто тихий, спокойный и размеренный. Понятно, что раньше у меня подобного не было. Но с чего-то необходимо начинать. По дороге мы решили поговорить о книгах. Вроде тема приемлемая, не касается работы. Оказалось, что Лидочка, как и я, в юности зачитывалась к а э л ь ю и Пелевиным, а еще любит д о в л а т о в а Я сразу вспомнил фильм про автора. л и д а тоже его смотрела, поэтому мы плавно перешли к обсуждению кинофильмов. С Лидой время летело незаметно, даже не заметив, мы дошли до набережной. Уже успело стемнеть, но яркие фонари и луна рассеивали т ь м у л и д а облокотилась на перила и з а л ю б о в а л а с ь лунной дорожкой в воде. Сегодня полнолуние, задумчиво протянула она. И я сейчас как з а в о ю на Луну и утащу тебя в свою пещеру, рассмеялся, с т а н о в я с ь рядом. Значит, ты одинокий волк? – рассмеялась ЛИДА, пытливо на меня смотря. Уже не одинокий, а влюблённый, – тихо ответил, наклоняясь и нежно её целуя. Ну а что, момент располагал? Правда, в какой-то момент сковал внутренний страх, поторопился, надавил, не мог подождать ещё немного времени. Был готов получить пощечину. но мягкие губы девушки поддались под моим напором, и все мысли вылетели из головы. Я себя ощущал действительно хищником, который нашел свою пару и не собирался ее никому отдавать. Поцелуй словно смыл между нами все зажимы и неудобства. Мы свободно гуляли по набережной, как будто нам по восемнадцать лет, словно перед нами р а с с т и л а е т с я весь мир. Когда нет запретов, когда все легко и просто. К дому Лидочки мы подъехали уже за полночь. Естественно, просто так ее отпустить я бы не смог, поэтому пошел ее провожать. Но предварительно открыл в машине заднюю дверь и достал корзину с цветами. Сегодня это были яркие и разноцветные герберы. Ого, какие красивые! Спасибо, удивилась л и д а Можно было бы, конечно, сразу подарить ей цветы. Но если честно, я, как ее увидел, совсем про них забыл. А потом подумал, зачем с ними таскаться. Когда подходили к подъезду, нас чуть не облили водой. По крайней мере, я надеюсь, что это была вода, а не что похоже. Хорошо, что моя чуйка и подготовка и здесь не подвела. Так что обняв Лиду, быстро переставил ее под козырек, прикрывая собой. Шалава! Зло крикнула уже знакомая нам женщина, выглядывая из окна. Ругаться с ней не подумал возможным. Женщин я никогда не обижал, но эту очень хотелось. Лишь ободряюще обнял Лидочку и прошептал ей: "Мигера тебе просто завидует. Остается ее только пожалеть, но чем скорее ты уедешь из этого к л о п о в н и к а тем будет лучше." Для себя же подумал для нее. Мое терпение и такт не бесконечны. Я хоть никого и не обижал, но прийти на серьезный разговор могу. Да, думаю завтра буду договариваться с Анастасией об роне. Устала уже от этой клаки. Правильное решение. Спокойной ночи. Завтра постараюсь вырваться на встречу с застройщиком. Покажешь мне свою квартиру мечты. Конечно. Настя сказала, можно будет выбрать из нескольких вариантов. Поможешь определиться? Безусловно. Проводи в л и д о ч к у до квартиры. Мало ли. Спустился вниз и посмотрел, как загорается свет в ее окнах. Только потом сел в машину и поехал. Хотелось бы домой, но пришлось в клуб. Сон для слабаков, как говорится. Высплюсь когда-нибудь потом. А пока нужно работать. На завтра еще необходимо договориться о встрече с Виктором. Все же я все больше склоняюсь к мысли, что заместителя лучше мне не найти. А ребенок, ну что ребенок? Можно няню в конце концов найти. А мне нужно свободное время для Лиды. Да хотя бы для себя в конце-то концов. В клубе все было как обычно. Я работал в кабинете, разгребал документацию. Мне бы сюда такого же ответственного работника, как Лидочка, но г р е с мне ее не отдаст. Да и не хочу, чтобы она работала на меня. Я вообще хочу ее видеть хозяйкой нашего дома и матерью детей. Так что с документами пока разберусь сам, а потом пусть Виктор думает, что с ними делать. Хотя нет, его нужно поставить заместителем в охране, а вот сюда. Найти еще одного толкового человека. В два часа ночи, когда поймал себя на том, что уже ничего не вижу, зевнул и потянулся, выбираясь из кресла. Закрыв дверь, разложил диванчик у стены и лег спать. Когда задерживался в клубе, смысла не было ехать домой. Для таких случаев у меня здесь всегда лежала запасная одежда и предметы личной гигиены. Голова не успела коснуться подушки, как я уснул. А утром проснулся от звонка телефона. С тяжестью сфокусировав взгляд на дисплее и увидел, что звонит Лидочка. Сон как рукой сняло. Доброе утро. Немного хрипло произнес в трубку и прокашлялся, садясь на диван и растирая лицо. Ой, испуганно п и с к н у л а л и д а Я тебя разбудила. Посмотрел на часы, зевая, было семь утра. Поспал я мало, но в моем бешеном ритме даже много. Обычно вскакивал уже в шесть. Все хорошо. Мне уже давно нужно было вставать. А вставать от твоего звонка приятно. Что-то случилось? Нет, просто хотела поделиться. Я во сне увидела будущую квартиру. Теперь хочу сравнить реальность и сон. Ты сегодня сможешь вырваться? Тебе честно? Очень хочу, но не люблю обещать то, что не могу сделать. Я буду стараться. Насколько ты назначила встречу? Я понимаю, вздохнула Лидочка. Встреча на с е м Буду рада, если у тебя получится приехать. С тобой мне будет спокойнее. Я понял, что к о с т ь м и лягу, но приеду вечером за ней. Постараюсь тебя забрать с работы. А сейчас мне нужно работать, чтобы все успеть. Спасибо, что разбудила. Хорошего тебе дня и тебе. Сбросив звонок, я встал, разминая затекшую шею. Все же спать в офисе неудобно. Нужно учиться уезжать домой вовремя. А пока пора быстро умыться, надеть свежую рубашку и, возможно, Я даже успею позавтракать в кафе перед тем, как поеду в агентство. Сегодня с утра будет пара встреч с клиентами, а в обед совещание с Виктором. Очень надеюсь, что он согласится со мной работать, потому что один уже не вывожу. Так, еще бы не забыть забронировать столик на вечер в новом ресторане, который открыли на крыше самой высокой многоэтажки нашего города. Говорят, вид оттуда открывается изумительный. Думаю, Лидочки понравится. А отметить нам будет, что? Я уверен. Достав ежедневник, распределил задачи по смарту и выставил по времени. В телефоне у меня был рабочий календарь, в котором отмечал важные даты и встречи. Но удобнее мне было с моим черным ежедневником, чтобы видеть все наглядно. И зачеркивать то, что уже сделано. Это приносило отдельное удовольствие видеть, что дела делаются. В атмосфере многозадачности только это спасает от хаоса. Ну что, новый день? Ты готов к свершениям? Потому что я на них настроен. Звонок лидочки. Пустил по крови адреналин и энергию. Мне все казалось по плечу. Я готов был горы свернуть. Вот что значит правильная мотивация. Ладно, горы пока пусть стоят. У меня и без них дел полно.